Глава 51. Торговля потихоньку двинулась. Но вот именно потихоньку. Покупательная способность у населения здесь была ниже, чем в равнинном Даблите, Поэтому я делала выводы, что надо сделать ставку на другие города. Просто ехать туда дольше придется. Для ярмарки я приготовила не только сервизы, но и маленькие наборы из чайных пар, Отдельные тарелки, салатницы. Стоило это дешевле, поэтому купить посуду могли позволить себе больше покупателей. Куколки девчонок тоже пользовались интересом у покупателей, их постепенно разобрали все. Чай и соль купили тоже полностью. Оставалось немного разрозненной посуды, сервизы. Сумочки и кошелки от мастера Ре тоже раскупили, остались несколько шкатулок. И тут мы выложили еще один козырь, листовое стекло. Его мы привезли пачку, больше грузоподъемность подвода не позволяла. Вначале люди недоверчиво разглядывали прозрачные гладкие листы без наплывов, потом стали покупать. Но брали по листу. Это местные. Если брали по нескольку листов, то это уже лерды из окрестных замков. А затем пришел к моему прилавку солидный дяденька с приличным животиком. Чего уж там, пузом в бархатном камзоле. Толстые пальцы унизаны перстнями, одышливый, величаво выступающий, важно надувающий и так немалые щеки. Максвелл, подошедший ко мне, шепнул, «Это лорд, управляющий замка Кастель Дуглас". Дядя подкатился ко мне, небрежно потыкал пальцем в посуду. «Ты продаешь? Почем? Где взяла? А то я слышал, там у побережья корабль сел на мель. Может, оттуда украли?» От неожиданности я даже сказать ничего не могла. Ничего себе хам! Он намерен задешево купить или совсем даром забрать. И даже Макгрен замер от удивления, видимо, тоже не сталкивался с таким. И тут, о счастье! Я увидела человека, который меня наверняка выручит. Я тихонько махнула рукой, подзывая к себе, а вслух громогласно возвестила, «Простите, но эти вещи не продаются, они уже проданы. Вон покупатель идет за своим товаром». И действительно, через толпу к нам пробиралась леди Розина, госпожа мэрша Даблити. «Леди Розина, вы за своим товаром? Сейчас я вам упакую. А пока посмотрите нашу новинку — шкатулки для разных дамских мелочей. Такая прелесть! Наш мастер Рейс сделал их всего несколько штук для меня и леди Инис, щебетала я, усиленно подмигивая леди Розине. Та дурой не была, быстро поддержала мою интригу. «Ах, леди Мэри, вы меня просто балуете новинками и изумляете. У вас такие мастера в поместье собрались. Сейчас мой муж подойдет, отдаст вам деньги. Как там ваш чудный малыш? Моя айлайна вашу куклу из рук не выпускает, играет только с ней». Так мы щебетали, деланно не обращая внимания на багровеющую морду управителя. Вначале, при словах госпожи мэрши о том, что я леди, кисло скривился, теперь так нагло на меня не наедешь, а вот от бабского трещания окончательно освирепел и рявкнул. «Молчать!» Мы замолчали и ошеломленно уставились на мужика. «Вы, леди Розина, купили этот товар?» Розина замедленно кивнула, разглядывая управителя с невольным уважением. «Ничего себе у мужика голосина!» «Так вот, я его у вас перекупаю. Вы, я смотрю, с леди приятельницы еще себе у нее купите. Упакуйте посуду. Сейчас подойдет повозка и заберет у вас товар». Сунув мне кошель с нужной суммой, он удалился, явно раздраженный. Однако я ему сорвала его маленький гешефт. Подождав, пока он отойдет подальше, мы переглянулись втроем и захохотали. Наконец, успокоившись, леди Розина сказала... «А шкатулки я у вас и в самом деле куплю. Прелесть какая!» Закончив торговлю, Грегор умчался по закупкам, а я не пошла с ним. Ничего этакого я на ярмарке не увидела. Они этакое и управляющий купит. Сидела на скамейке, ожидая, пока мои помощники соберут освободившуюся тару и вообще приберут здесь за собой. И Максвелл по результатам торговли был доволен. Заказов он набрал. Пока мы с ним болтали, ни о чем ожидая своих людей, к нам подошел высокий, смуглый мужчина. Резкие черты лица, жесткие вьющиеся черные волосы, пронзительный взгляд темных глаз, широкие плечи, мощные руки. «Приветствую, лэрт Макгрен. Как у вас торговля? Представь меня, очаровательной собеседнице!» Максвел нехотя произнес. «Знакомьтесь, леди Мэри, это ваш сосед». Лэрд Джеймс Макдональд. Лэрд Джеймс? Это леди Мэри Макфергюсон, ваша соседка. Ее поместье граничит с вашим. Малиновая пустошь. Лэрд разглядывал меня, сыпал куртуазными комплиментами, видимо, человек с образованием, не из диких горных лэрдов, но мне под его взглядом было неудобно, и явственный холодок пробегал по спине. Стараясь избежать неприятного мне собеседника, я торопливо распрощалась с мужчинами, и, поскольку мои уже все убрали, уселась в повозку к лидору, и мы уехали к месту нашей стоянки. Там нас уже ждал взмыленный Грегор, забрал с собой освободившуюся телегу повозку и умчался вновь по своим закупочным делам. А я осталась в лагере с охранниками. Попыталась осмыслить происшедшее сегодня за день и как поступать в дальнейшем. Я твердо поняла, В Кастель-Дуглас я больше не ногой. Торговля здесь плоховатая, низкая покупательная способность у населения. Продавать по низким ценам мне невыгодно. Продавать мне свой товар задешево никто не торопится. Но и спрос в даблите тоже уменьшится. Нет, чай, соль — это расходники, их будут брать, а вот предметы длительного пользования... Значит, нужно удивлять покупателей новинками. А какими? Вилки продавать. Опять контингент покупателей ограничен, а простой люд великолепно обходится вообще без вилок. Керосиновые лампы? Да, на них спрос будет. Но где брать керосин? Я нефтеперегонный завод точно не потяну, да и не хочу. Хотя, если масло наливать какое-то в них, ведь есть же примитивные масляные светильники. Только копать от них. Но попробовать можно. Вспомнила и лерда управляющего. Вот же наглая скотина. Решил в наглую отжать товар. И ведь понятно же, что в версию товара с корабля он и сам не верит, просто решил поживиться. Вот еще аргумент за то, чтобы не ездить сюда. Вероятнее всего, надо искать город подальше от Даблити, но крупнее. И, возможно, задуматься об открытии своей собственной лавки. Можно скооперироваться с адекватными соседями и торговать в одной лавке. Надо посоветоваться с Максвеллом и госпожой Мершей. Наверняка она знает нужных людей. И напоследок, Лэрд Макдональд. Воспоминания о нем я откладывала на потом, так как ощущения от него у меня были сложные. Неприятно, страшновато, хочется отойти и прикрыться чем-то. Буду надеяться, что встречаться с ним придется нечасто. Как же я ошибалась. Утром, когда мы стояли в длинной веренице разных повозок и телег на выезд, К нам подъехали Макгрен и Макдональд. Я сегодня тоже ехала верхом, так как повозку управляющий загрузил мешками и тюками подверх мне там места не оставалось. Поздоровались, поговорили ни о чем, сокращая ожидания, а потом внезапно лэрд Джеймс объявил, что домой поедет вместе с нами, по нашей дороге. Мол, с той стороны реки он уже проехался, теперь хочет увидеть, что с другой стороны. А от моего поместья до его собственного рукой подать». Отказать при свидетелях без объяснений, а их у меня не было, я не могла. Поэтому, натужно улыбаясь, милостиво кивнула головой. Не знаю, с чего Максвелл решил, что мой спутник молчалив и суров. Ему было любопытно все. От цены на зерно до системы управления моими деревнями. В общем, к мосту от его вопросов у меня разболелась голова. Но самое интересное началось после того, как проехали ривер «Леди Мэри, а вы слышали, что мой родственник Лэрд Финдли умер при странных обстоятельствах? После того, как решил навестить незваным ваш замок?» «Вот. Вот именно тот главный вопрос, ради которого Лэрд Джеймс поехал с нами. Я как можно равнодушнее пожала плечами. Слышала, конечно. Мы даже опасались нападения, но никто так и не появился в окрестностях моего замка». А в чем странность смерти Лерда? Я слыхала, что он утонул в пьяном виде в собственном рву. То ли конь его сбросил, то ли сам упал, неправильно оседлав коня. Так говорили, а точнее, не знаю, сама я ничего не видела. И вас не удивило, что он хотел напасть на ваш замок? Ну, это-то как раз неудивительно. Когда я приехала в свое поместье, выяснилось, что оно надежно разграблено. «Соседи грабили его не раз и не первый год. И не только ваш родственник. Видимо, грабить проще, чем самому наладить дела в своем поместье». «А я слышал, что друзья Финдли потом рассказывали жуткие вещи. Вроде бы они ехали к вам, а попали в непроходимое болото. А один из них и утонул в нем. Остальные на силу выбрались». Лорд Джеймс, вы меньше слушаете пьяные бредни, что разносят по пабам». «Вот вы сейчас поедете мимо моего замка и сами убедитесь, что возле замка нет никакого болота. Да и сами подумайте, какие могут быть болота в горах? Я скорее поверю в каменную осыпь или крутой обрыв, чем в болото». Ну, хоть заткнулся на время, продолжая крутить головой, разглядывая окрестности. Спросил, чья это деревня была, которую проехали. Сказала, что моя. Голова потихоньку успокаивалась. Зато попа уверенно принимала форму седла. Ехали бы мы одни, я бы уже давно ерзала в седле, пытаясь размяться. Мои сопровождающие, так же как моя лошадка, давно привыкли к такому моему поведению и не находили ничего странного. А при этом попутчики пришлось сидеть ровно, держа фасон. До моего замка сосед еще пару раз принимался меня расспрашивать, чем я зарабатываю для своего поместья, откуда у меня появилось стекло, как живут люди в моих деревнях. По возможности я отвечала уклончиво, как могла. Ни к чему ему все подробности знать. Вдруг он решит двинуться по пути своего родственника. Хотя и совсем другой вроде бы. Не хамил, не заигрывал грубо, ни в чем собственно, меня не обвинял. Комплименты делал, да, но достаточно галантерейно. Тут ничего не скажу. Тем не менее распрощалась я с ним, когда показались высокие серые шпили моего замка с огромным облегчением. Дома нас встречали. Уилли выскочил, как обычно, вперед всех, бежал мне навстречу, нисколько не боясь мощных коней охранников. Пришлось срочно спешиваться и приступать к процедуре обнимашек. Энни стояла на крыльце аля щеками и, приподнимаясь на цыпочки, выглядывая кого-то в толпе приехавших. Грузовые телеги заезжали сразу через хоздвор, а здесь были только верховые. Да, понятно, кого она выглядывала. Вон уже Грегор спешит навстречу, целует ручки. Я буду только рада за них, если все сложится. Надо как-то выспросить осторожно у Инис про этот деликатный вопрос. Не из любопытства, просто узнать, пока нет своего дома у Грегора, может им еще одну комнату в замке выделить. Устала я за эти дни неимоверно. Ночевки в лагере все-таки это не под крышей в кровати. Поэтому поела, помылась и отложила все дела на завтра, упала спать. И спала спокойно до самого утра. Даже вернувшийся с ночных прогулок по оврагам Кузя не помешал моему крепкому сну. А утром, потягиваясь в кровати, я внезапно поняла, мне надо ехать в Даблити. Соберу все, что у меня собралось за эти дни, сделаю еще что-нибудь и через несколько дней рвану в город. Надо решать вопрос с Лавкой. Утреннее заседание в кабинете с Грегором подтвердило мое решение. Мы вчера потратили почти столько же, сколько и выручили за свой товар. Конечно, управляющий закупал с размахом на зимний сезон, но меня это мало успокаивало. Надо оплачивать рабочим зарплату, охранникам жалования, покупать расходники и прочие траты. Разумеется, это были не последние деньги, и отложена была приличная сумма, но я все равно опасалась. Так что, поручив Грегору съездить к Кузнецу, выдав деньги и трудноопределимые в силу своей измятости серебряные фиговины из хранилища для изготовления вилок чайных ложечек и деньги на металл для ламп, заказала сразу аж 20 штук. Сама двинулась по своим делам. Иннис на своем месте, только теперь перебралась в саму гончарную, на улицу холодно. Ту посуду, что я оставила на окончательный обжиг перед отъездом, она вынула из печи, теперь ее только упаковать. Сейчас она заканчивала роспись комплектов после первичного обжига. Так что посуда будет. Теперь в стеклодувную.